Глава 11. Медвежий замок. Медвежий замок возвышался на гранитной скале грозной неприступной крепостью. Из бойниц толстенных башен на озеро смотрели пушки под пудовые ядра. Далее на месте двух крошечных деревушек вырос настоящий город с торговыми рядами, площадями и церквями. Дромы держали курс к княжескому причалу, а гарнист на площадке крепостных ворот – неутомимо выводил к встречу. «Впервые вижу абсолютно неприступную крепость», восторженно воскликнул Конрад фон Весинштейн. «Неприступных крепостей не бывает», усмехнулся Норман. «Как и нет смысла их строить». «Не скажите, господин герцог. На берег высадиться нет никакой возможности. Обязательно уткнешься в форт или каземат». «Князь Андрей...» «Кто это нас встречает?» — робко спросил Михаил Всеволодович Телятинский. «Впереди стоит мой названный отец Владимир Данилович, рядом с ним постельничий Михаил Семеонович, по правую руку отец Сафроний с матушкой Евдокией. Кто-то еще стоит, но я его не знаю». А дальше, во втором ряду. «Бояре мои, воеводы да сотники. У тебя более дюжины сотников?» «А ты как думал?» — гордо ответил Норман. «Я, в походе, с малой дружиной был». Михаил Телятинский и Конрад фон Вейсенштейн многозначительно переглянулись. «Силен великий князь Андрей Федорович. Не зря горяне не просто отступились, но и землю свою отдали». Ричан ловко подвел кораблик к причалу, и Норман лихо спрыгнул на толстые доски настила. «Здоров будь, великий князь!» громко провозгласил Владимир Данилович, и все встречающие, словно по команде, низко поклонились. Попытка обнять названного отца окончилась яростным шипением. «С народом поздоровайся, ласковые слова скажи. Они собрались из любви к тебе, а ты молчком лезешь ко мне лобызаться». «Здравствуй, люд мой родной и любимый! Долгие месяцы я скучал, с нетерпением ждал радостного дня возвращения». В ответ раздалось многоголосое «Ура!» как положено вверх полетели шапки на угловой башни грохнули пушки еще полгода и мне любимому начнут устраивать встречу с салютом в двадцать один залп и фейерверком грустно подумал норман дальше пошла череда радостных лиц объятия поцелуи. каждый обнимал не только от души но и изо всей силы очередной поцелуй пришелся на максима и ты соскучился Ехидно, спросил Норман. Не мог дождаться меня в своем кабинете? Олухом был, олухом и остался. Столь же ехидно, ответил Максим. Тебя обнимают только ближние люди. Это социально-сословный статус. Особо доверенные и допущенные к телу. Смейся, смейся. Здесь нет только опальных и недовольных. Неужели появилась оппозиция? Притворно отшатнулся Норман. «Не надо дурачиться. В это время живого оппозиционера увидишь разве что в кандалах». «Спасибо за подсказку. Сейчас узнаю у Антонио степень готовности замковых подвалов». С шутливой угрозой сказал Норман. «Не забудь, на сегодняшний пир придут только званые гости. Мы-то понимаем твое невежество, а другие могут обидеться». «Спасибо. А кого посылать с приглашением?» Знатных гостей, таких как Конч или кивоч, должен позвать твой сотник. Для остальных вроде меня хватит и Дюжева, командира дюжины воинов. Кругом одни условности, вздохнул Норман. А как же, усмехнулся Максим, формой приглашения ты можешь возвысить или унизить человека. Вот сейчас я с тобой беседую и тем самым повышаю твой статус. Я заслужил. Максим выпятил свою тощую грудь, и, перейдя на старорусский язык, выкрикнул Рад стараться, ваше Великокняжеское Величество. Стоявшие за спинами мужей припортальные дамы дружно хихикнули, а Норман с невозмутимым видом продолжил обход встречающих. Затем последовало знакомство с восемнадцатилетним княжичем Василием Васильевичем, старшим сыном великого князя Василия Давыдоча Грозные очи. Мальчишка, а уже женат на малолетней пацанке, более того, успел осчастливить отца двумя детишками. Не решившись спросить о причинах визита наследника Ярославского князя, Норман приступил к представлению своих спутников. Начал с сына Тверского князя Федора Александровича, затем перешел к новоиспеченному лифлянскому князю Михаилу Всеволодовичу и его воеводе Конорду фон Вейсенштейну. Немного подумав, представил де Оньяна, после чего решил не обижать остальных гасконских шевалье. От причала до ворот замка вдоль дороги стояли ровные шеренги воинов, на алых кафтанах сияли медные пуговицы. Красавцы! Однако взгляд сразу подметил разницу между отрядами почетного караула. Ближе к причалу с короткими копьями застыли корабелы, далее виднелись шеренги бывших новгородцев с топорами у плеча, а ближе к воротам выстроились карелы с длинными копьями и палашами у пояса. Красиво. Норман покосился на княжичей французов и самодовольно ухмыльнулся. Судя по лицам, идея Максима или Ахилла, а кроме них до этого не мог додуматься никто, потрясла гостей. Еще бы, XIV век, более половины Европы воюет толпой по незыблемому канону, конница в центре, пехота на флангах. А тут организованный строй с единообразием не только в оружии, но и в одежде. «Это твоя личная дружина?» — протолкнувшись к Норману, спросил Федор Александрович. «Только малая часть, основные силы в Карелии и Марьгаре. Сколько же у тебя воинов?» «В Персию брал без малого четыре тысячи, в Лифляндию ходил с тысячей». «Силен ты, Андрей Федорович, и богат», — Даже Гедимин не может содержать такую дружину. Напоминание о богатстве неприятно кольнуло Нормана. Действительно, зачем ему содержать столь огромное войск? Сейчас весь белый свет поступает по единому принципу налоговых льгот для приписанных к военной службе мужчин. Захотелось правителю повоевать или нужда заставила, объявляется сбор и вперед на врага. И так везде, от Атлантического океана до Тихого. Золотая орда не являлась исключением. Пастухи мирно пасли свои стада, по ночам им снилась сытная еда, а не штурм крепостных стен. «Мушкетеры! Господин герцог, почему вы не говорили нам о мушкетерах?» восторженно крикнул Деоньян. Однако Норман промолчал. Его привели в замешательство офицеры в непонятной форме. За их спинами от крепостных ворот до входа во дворец именно так следовало назвать роскошный трехэтажный дом — Стояли шеренги стрельцов с аркибузами, а далее виднелись пушки. «Антонио! Ахил, Норман наконец узнал офицеров. «Что это за маскарад?» «Еще свел срока вырядились». «Мы надели свои собственные мундиры, которые до поры до времени ожидали в багаже своего часа». «Почему у тебя мундир голубого цвета?» «Ваша светлость, я генерал саперных войск», — выпятив грудь, доложил Антонио. — Вот уж не знал, что живу рядом с настоящим генералом, — обнимая архитектора, ответил Норман. — Командир полка Тельяменто Ахил Фатори, — доложил маэстро фехтования. За полгода здесь произошла полная милитаризация населения. — Хоть шмиры и готовься к войне. — Вы уже готовы, — нахмурился Норман. — Скоро откроется портал, а вы разобрали свои баулы. — А мы, канониры, — почти хором заявили свелла срокко разве а почему на рукавах факелы какие факелы это стреляющие пушки не буду спорить хотя совсем не похоже создание первых в истории человечества мушкетерских и артиллерийских полков лежит на вашей совести не совсем честно ответил антонио основные идеи выдал максим аркебузы тоже его изобретение. Норман взял у стрельца двухметровое ружье. «Диаметр ствола два с половиной сантиметра. Заряжаем тремя картечными, по двадцать грамм каждая. Ни хрена себе! Отдачей плечо оторвет!» «Ты внимательней глянь на портупею. Мы в районе плеча подшили кожаную подушку по типу конского седла», — пояснил Антонио. «Дальше, как я понимаю, стоят корабельщики. У них аркибузы с укороченным стволом». Сейчас корабли совсем без рангоута, тяжелое ружье не подвесить, а на весу не удержать. Это для кавалерии, глянув на полуметровые аркебузы, предположил Норман, а дальше стоят с картечницами. Заряжаем дюжиной десятиграммовых картечек, дальность выстрела не превышает 50 метров, подтвердил догадку Антонио. Продолжая идти вдоль строя, Норман не забывал приветствовать стоящих с оружием дружинников, а тех, кого помнил по предыдущим походам, обязательно обнимал. Шли медленно. Михаил Телятинский и Конрад фон Вессенштейн тщательно осматривали и чуть ли не обнюхивали огнестрельное оружие. Более эмоциональные гасконцы с детской непосредственностью пытались взять аркибузы в руки и немедленно испытать их в действии. Антонио построил самый настоящий дворец. Входная дверь вела в огромный зал с восемью колоннами из белого с голубоватыми прожилками полированного гранита. Центр зала занимал фонтан, где бронзовые рыбки поливали журчащими струями увлеченного ловлей медведя. А дальше на белом раморном возвышении стоял кроваво-красный трон. «Зачем?» — растерянно обернулся Норман. «Кто это придумал?» «Идея моя!» — с поклоном ответил Антонио. «Инженерное воплощение принадлежит Максиму». «К чему все это?» — Норман провел рукой по холодному стеклу, из которого отлили трон. «Мы же скоро возвращаемся назад». «При первой возможности я обязательно приеду сюда», — усмехнулся Антонио. «Хочешь увидеть это великолепие после двух сотен лет?» «Естественно!» Какой архитектор не мечтает узнать судьбу своего детища? — Сир, ваша светлость чем-то недовольна? — с поклоном спросил подошедший Максим. — Трон из цветного стекла? Он не рассыплется под весом будущих правителей? — Ну что ты! На самом деле трон чугунный, стекло нанесено в технике гута. — Гута? — переспросил Норман. — С латыни гутта переводится как капля. «Правильно понял. Лепку из стекла освоят лет через пятьсот. Ты имеешь полное право гордиться своими мастерами. Садись». «Прямо сейчас? Может, подождем несколько дней? Организуем церемонию присоединения Лефлянского княжества?» «Привыкай к своему рабочему месту». «Ага. Отныне у меня начнет работать только задница». «Хватит болтать. Народ уже заждался». Норман непроизвольно перекрестился и сел. Тотчас трон засверкал алыми искрами. «Ты туда еще и елочную гирлянду засунул!» — зашипел правитель. «Стоп-сигналы от верблюда!» — усмехнулся Максим. «Внизу система зеркал и плошки со светительным маслом. Идею у фараонов спер!» Упрощенный вариант трона из Влахернского дворца Басилевсов в Константинополе. Внизу, Норман слегка притопнул ногой, потные рабы, а надсмотрщик с плетью следит за моим задом. Зеркала разворачиваются одним рычагом. Под тобой комната для охраны с дополнительным выходом за спинкой трона. Для безопасности следовало в ногах установить пулемет с дистанционным управлением, и любовь народа была бы обеспечена до гроба. «Хватит болтать! Скажи народу пару слов!» Максим низко поклонился и, пятясь, задом скрылся за колоннами. Только после этого Норман обратил внимание на собравшихся. В зал вошло более сотни человек, и все они свободно разместились между троном и фонтаном. «Прав, Максим!» Надо было что-то сказать, только в голове не нашлось ни одной путной мысли. «Тебе, Владимир Данилович, надлежит стоять по мою правую руку, а рядом — Симеоновичу». Первые пришедшие на ум слова сняли внутреннее напряжение. «Благодарим за честь, великий князь!» Родственники синхронно поклонились и заняли указанное место. «Моему наставнику по прозвищу Максим стоять по левую руку». Главарь при портальной братвы, согнувшись, словно от острого приступа радикулита, посеменил к трону Учителю воинского дела Ахиллу Фатори стоять рядом. Я здесь зачем? Прошептала Ахилл, занимая указанное место. Назови другого, кто лучше тебя знает военное дело, также шепотом ответил Норман. Вы и вот не забудь, не поднимая головы, напомнил Максим. «Воеводе, Захару Дедыку и корабельному воеводе Тимофею Шушуну стоять за моей спиной!» Без промедления откликнулся Норман. Оба воина некоторое время стояли неподвижно, словно не веря своим ушам, но поздравления друзей с шутливыми пожеланиями не зазнаваться вывели их из ступора. Воеводы, не стыдясь, заплакали и, гордо вскинув головы, заняли указанные места. Сотнику княжеской сотни Нилу стоять Продомос. Примечание. Продомос перед возвышением, буквально перед домом, по-гречески. Конец примечания. «Немного ли чести?» — недовольно спросил Владимир Данилович. «Это посыльный на побегушках», — пояснил Норман. Тем временем необычайно довольный Нил, нос вверх, грудь колесом, прошел через зал и встал перед ступенькой. Обед через два часа тихо напомнил Максим. «Справа под окном нужно поставить три конторки», — продолжил Норман. «Каждое произнесенное здесь слово должно быть записано для потомков». Максим недвусмысленно хмыкнул, и далее Норман уже под его диктовку принялся указывать места для бояр, баронов и сотников. После завершения первой в жизни Нормана официальной встречи Максим провел ознакомительную экскурсию по дворцу Рядом с парадным залом находился аванзал, где сановники могли собираться в зимнее время или в ненастную погоду. За троном находился контрзал, а это уже место сбора приближенных. В целом строительство дворца можно было считать завершенным, но большинство помещений следовало украсить росписью и позолотой. Как ни странно, несмотря на необжитые помещение, Норман прекрасно выспался в своей новой спальне. Завтрак проходил в расширенном составе. За столом по правую руку разместились князь Лифляндия с фон Вейсенштейном. Слева несколько скованно сидели тверской и ярославские княжичи. В 21 веке можно было бы начать разговор о делах, но сейчас подобный шаг всех обидел бы. В трапезной говорили о еде или на темы общего характера, типа «Как я съездил на деревню к дедушке». Желая снять царящее за столом напряжение, Норман рассказал несколько забавных рецептов из аквитанской кухни и поделился своими впечатлениями о плавании через Гасконский залив. Вскоре завязался общий непринужденный разговор, а после завтрака гости дружной толпой отправились к пушкарям. «Поговорим?» Максим бесцеремонно прервал изучение текущей финансовой документации. «У тебя что-то срочное?» — поморщился Норман. «В этом мире срочных дел не может быть по определению», — Максим устроился в кресле и спросил. «Тебя не интересуют результаты переговоров с ханами и боярами московского князя?» «Меня интересует только портал», — отрезал Андрей. «Через три месяца я вернусь домой, а что тебе сказали послы, мне абсолютно безразлично». «Ты просто уходишь или надеешься вернуться в свое время?» «Я хочу домой», — — жестко ответил Норман. — В крайнем случае останусь в России, если разрыв по времени от даты моего исчезновения будет не очень большой. — Это невозможно, — тихо ответил Максим. Два года назад ваша баронесса и моя мачеха рассказывала душещипательную историю о том, как она ушла и вернулась обратно. — Ты сможешь собрать из подручных средств пеленгатор альвеновских полей? Или знаешь методику расчета сферически-симметричного прорыва через гюганический цикл? «Мне нужен портал, а не лекция по физике». «Как ты его найдешь с обратной стороны? Разве ты на своей машине въезжал в какие-то ворота?» «Нет», — растерялся Норман. «С этой стороны ты видел портал лишь потому, что знал о его существовании». «Но вы ходите через портал?» — возмутился Андрей. Я сам видел путешествие сквозь время, которое совершила Нина Михайловна. Она осталась последней, кто успешно проходит хронопоглощающую сферу. Лично я боюсь туда соваться. Максим, скажи честно, ты хочешь меня отговорить от возвращения в свое родное время? Ты неправильно поставил вопрос. Максим вздохнул и отвернулся. У тебя нет шансов вернуться обратно. Возможность повторно пройти сюда не превышает 1%. Что тебе ответили итальянцы? Антонио и слуги уйдут, а Хилл еще не принял окончательного решения. А как же английские солдаты? Они послали разведку, затем все ушли через портал. Обратно вернулся только Крис. Кстати, ты не встретил его в Англии? «Опасаешься его влияния на историю развития зарождающегося королевства?» — засмеялся Норман. «Мы уже говорили на эту тему. Он англичанин, а там сейчас правят французы. В случае стремительной победы Эдуарда Третьего история останется прежней». «С этим я согласен. В Париже сядет последний из рода плантагенетов. В Лондоне наденет корону его второй сын, а гражданские войны пойдут своей чередой» и все же ты не заметил в Англии каких-либо инженерных новшеств?» — настойчиво переспросил Максим. «Был свидетелем рекорда, когда на городской площади в один день сожгли 128 еретиков». Говоря это, Норман повел плечами, как бы стряхивая с себя неприятные воспоминания. «Ты прав, сейчас время охоты на ведьм». На вопрос священника, веруешь ли в единого Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, видимого всего и невидимого, надо дать немедленный ответ на латыни. А Крис латыни не знает, догадался Норман. Он не собирался уходить из портала. Максим на секунду задумался, затем неожиданно сказал «Спасибо за Криса». Только благодаря тебе мы поняли его интригу и осознали свою зависимость. Максим начал рассказывать о незатейливом шантаже, когда англичанин сталкивал лбами портальную братву и постепенно прижимал на основании мелких бытовых прегрешений. В результате Крис постепенно взял лидерство, а застрявшая в XIV веке экспедиция как-то незаметно пришла к беспрекословному подчинению. История бытия застрявшей во времени экспедиции совершенно не интересовала Нормана. Он заелозил, пытаясь найти предлог и выпроводить Максима из рабочего кабинета. Несколько раз поправил аккуратно сложенные конторские книги, поменял местами шариковые ручки, и тут в кабинет заглянул слуга. «Господин герцог, к вам просит один из норвежских ярлов. Он говорит о необычайной срочности и важности своего дела». «Веди», — разрешил Норман, — Надеюсь, что Максима не заинтересуют разборки мормонов. Твои слуги принципиально не говорят по-русски? Ехидно спросил Максим. Не знаю. Мы говорим по-немецки, а прислуга у меня из немцев. Норман не успел пояснить причину подобного выбора, поскольку дверь резко распахнулась. Рус, помоги! с порога закричал Локсельф. Срочно требуется церковь. Пять церквей уже на Оденсхольме, еще семь везут в Ругодив. Куда ж больше-то? Ты не понимаешь, нам срочно нужна всего одна церковь, почти простонал Локсельф. Не беда, сейчас напишу записку для подьячьего склада готовой продукции. Грузи церковь и увози. Почему такая срочность? — поинтересовался Максим. Мы взяли Оденпе, а латинский епископ грозит прислать войско, если в городе не будет церкви. «Оденпе?» — встрепенулся Норман. «Голова Одина? Это где? Эй, Марль, срочно ко мне князя Михаила Всеволодча, и фон Вейсенштейна». «Ты не знаешь памятные места в жизни великого Одина?» — горестно выдохнул Локсельф. «Откуда я могу это знать?» — отмахнулся Норман, но вовремя спохватился. «В Недаросе остались только латинени». Недарос, будущий Тронхейм». Сейчас быстренько сделаю распечатку современной Лифляндии. С этими словами Максим выскользнул за дверь. Норман налил в серебряную чашу вина и подал Локсельву. Если норвежцы захватили город у ордена, то проблем не миновать. Нет, войны не будет, овчинка выделки не стоит, но повод для предъявы на возмещение ущерба очень хорош. Соседи не упустят возможности содрать побольше серебра.